Глава Горемыка проснулся среди ночи от чувства какой-то тяжести в груди. Воздуха катастрофически не хватало, и он, подскочив со спальника, принялся судорожно глотать вязкую субстанцию, в которую превратился воздух. Гремык решил выйти во двор, чтобы подышать свежим воздухом, но споткнулся о холодильник, с криком упал и рассадил себе коленку. — И кто-то думал затащить в этот дом столько хлама! — процедил он сквозь зубы, поднимаясь на ноги. Гремыка огляделся в поисках жука, но того не было видно. Спальник жук так и не растелил а вот рюкзак его был тут, стоял прислоненный к печке. — И где же проводник? гримыка выбрался на улицу. Все небо было усеяно звездами, и звезды эти напугали гримыку потому что он не видел среди скоплений звезд, знакомых ему созвездий. Казалось, что он смотрел вовсе не на земное небо. Казалось, что то небо, которое он сейчас видел, было не на земле, а на какой-то другой планете, бесконечно далеко находящейся от земли. Гремыка закурил. Его окружали редкие дома, брошенные машины. Ванные деревянные сараи, разросшиеся всюду кусты и деревья. «Где же жук?» — думал Горемыка. «Хотя нужен ли ему жук? Ему нужно выбраться из этого места. Вот что ему нужно на самом деле». Но Горемыке казалось, что уже слишком поздно. Что-то изменилось в нем, и он уже не был тем человеком, который прожил двадцать четыре года совершенно бессмысленной и невзрачной жизни. Теперь он, возможно, вообще не был человеком. Так же, как и жук. Не зря ведь порой он видел то, что скрывалось под человеческой маской его проводника. Горемыка заметил движение за находящимся метрах в десяти от него покосившимся штакетником. Кто-то шел к нему с той стороны. Наверное, жук. Но вот только что он делал там, куда он ходил ночью? Когда фигура приблизилась к забору, пролезла в прореху между выбитыми штакетинами, Горемыка понял, что это был не жук. К нему приближался некто другой. Это был человек, окутанный какими-то рваными тряпками с ног до головы. Лица его не было видно, только глаза выглядывали в щелку между тряпками, что были обвязаны вокруг головы. Человек приблизился к Горемыке на расстояние в несколько шагов, и остановился. «Кто привел тебя сюда?» — спросил он хриплым голосом, который звучал так, словно легкие его были забиты землей. «Проводник, а вы кто?» Горемыка чуть отступил назад от незнакомца. «Зря ты полез сюда, парень», — просипел человек. «Я просто хотел немного разобраться в своей жизни и в себе самом, вот и все». Невозможно разобраться в жизни, забравшись на территорию смерти. Чтобы разобраться в жизни, нужно просто жить. Понимаешь? А тут жизни нет. Он хочет отвезти тебя в храм. В их храм. — Храм! О чем вы? — Гремыка опешил. Там ты превратишься в нечто, в человека нового типа. Я видел много таких. Когда они выходят из храма, то становятся совершенно другими людьми. Я не знаю, что там делают с людьми. Но тебе нельзя идти туда, если ты хочешь остаться в живых. «Я не понимаю!» — Гримыка чуть не плакал от напряжения и усталости. «Кто вы такой? Какой еще храм? И где жук?» «Проводники водят сюда людей и превращают их в нечто, в какой-то новый вид, который затем возвращается на землю. Внешне люди не меняются» но они уже не являются людьми изнутри, понимаешь? От людей остается лишь оболочка. Я не знаю, в чем смысл всего этого и какая преследуется цель, но я знаю одно. Если ты пойдешь с ним в храм, то они с тобой что-то сделают. Сделают что-то с твоей душой, и ты никогда уже не будешь прежним. Понимаешь? Кто сделает? Что сделают? Те, кто создал это место. Те, кто прилетел на Землю десять лет назад и создал это место, этот полигон. Тут даже небо не такое, как на земле. Тут небо такое, как там. У них. У них? Это где? В далеком уголке космоса. Откуда они родом? Ну зачем им мы? Для чего они создали этот полигон? И что они делают с людьми, попавшими сюда? Этого я не знаю. — А кто вы такой? Может, объясните? — Я один из жителей Рилки. Не все люди захотели эвакуироваться отсюда. Некоторые спрятались от военных, а потом вернулись в свои дома и продолжили жить здесь. Хотя теперь я об этом жалею. И много вас таких. И как вы живете? Где берете продукты?» «Они забрали моих детей. Я их больше никогда не видел. Мне не было смысла уходить отсюда. Я не собирался ни от кого прятаться. А они меня и не тронули. Часть из тех, кто остался». Потом все же решили покинуть это место. Но не смогли. И дело не в военных кордонах. Дело в том, что если провести здесь какое-то время, то ты меняешься. И уже не можешь отсюда выбраться. Чем дальше ты уходишь от центра полигона, тем хуже тебе становится. А насчет еды... Со временем потребность в еде исчезает практически полностью, так же, как и потребность в воде или сне. А сердце замедляет свой ход настолько, что бьется по нескольку раз в минуту. И я не шучу поэтому мне отсюда уже не выбраться, а вот ты можешь спастись. Они заводят сюда разных людей, тех, кто ищет приключений или хочет изучить как-то это место, или просто тех, кто пошел сюда от скуки. Так называемые «проводники» заводят их сюда, и ведут в храм. Потом люди выходят оттуда, уже людьми нового типа. И вот они-то как раз и возвращаются обратно на землю. За те десять лет, что полигон существует, обряд превращения прошли по меньшей мере несколько тысяч человек. И что эти люди делают, вернувшись на землю? Этого я не знаю. А почему они не убили вас? Ведь вы же мешаете их плану. С чего ты взял? Я не думаю, что как-то мешаю им. Так же, как и еще некоторые жители полигона. Мы — это просто еще одна часть эксперимента. Вот и все. Инопланетяне... Проводят здесь эксперимент. Суть и цель его нам не ясны. Это все, что я могу тебе сказать. Возможно даже, что они следят за нашим с тобой разговором, и им интересно то, как ты поступишь в данной ситуации. «Жук, мой проводник, где он?» гримыка принялся испуганно оглядываться, словно боясь, что жук прячется за каким-нибудь кустом. «Он рядом с тобой, потому что ты спишь». «Что?» гримыка почувствовал, как сходит с ума. Ощущение было похоже на то чувство, которое испытывает скалолаз, сорвавшийся в пропасть с горной вершины я научился проникать в чужие сны. Чем ближе к центру полигона, тем сильнее мои паранормальные способности. Говорю же, это место меняет людей. И чем дольше ты в нем находишься, тем сильнее изменения. То есть мы сейчас общаемся во сне? Да. И он уже чувствует мое присутствие. Человек поправил тряпки, которыми было замотано его лицо. Гремыка заметил, что кожа под ними зеленая и покрыта наростом. Тебе нужно бежать отсюда, парень. Бежать прямо сейчас. Не дай ему затащить себя в этот храм. И тут Гремыка проснулся.